Леонид видел сон. Так он решил. И не стал себя переубеждать в этом. Во голове шумело, картины в глазах плыла. Но сквозь ряб он видел уже знакомую грибную поляну. Но в этот раз она была безлюдна. В том смысле, что ни белок, ни черепах, ни слонов, ни лисов. Пилот осмотрелся по сторонам, в надежде наткнуться взглядом на рыжие отбалиски. Но тщетно. И чего так запал ему в душу этот образ, этот персонаж? Или все-таки неизлечимо больной ребенок? Не оттого ли, что он так фатально напоминал увядающую подругу? А Симе эта поляна понравилась бы? Да, точно понравилась бы. Пусть флоры и фауны ее были не настоящей и чересчур красочной, но все же это не затхлые трюмы, не унылые больничные палаты и не надоевшие до отвращения машиной отсек Ладоги. Не отдавая себе отчета, он вызвал окно настроек и поразился, как легко ему это удалось. Ему ничего не оставалось, кроме бессмысленного взгляда в пустоту. Он расслабился, расфокусировал зрение и смотрел сквозь строки. Сколько он так медитировал, он бы не ответил. Но вот в его сознании засела новая заноза. «Да в чем же дело?» Что не так в этом меню? Леонид копался в своих ощущениях, но никак не мог сформулировать, что же его беспокоит. В интерфейсе все как обычно. Строки настроек, менюшки, отвечающие за визуализацию, пара дюжин ползунков и переключателей, позволяющих досконально настроить симуляцию, окно ввода системных команд, вкладка сетевой информации. Видимо, теперь можно подключиться не только к больничной сети, но и к любому общественно доступному сегменту. Вот чудо. И все это без камеры депривации. Однако нейроколония очень удобная штука. Часок-другой пошаманить, и Леонид бы смог подключиться к бортовому компьютеру непосредственно из-за виртуальной реальности в полном погружении. А это совсем другие ощущения от управления. Какой пилот отказался бы от возможности воспринимать корабль как часть собственного тела, обрабатывать информацию сенсоров как раздражение собственных рецепторов? И все же это всего лишь сон. А сон ли? Так, стоп. Пилот сгоряча врезал себе по лбу кулаком. «Я же могу подключиться к кораблю напрямую из виртуальности». А виртуальность-то обрабатывается и транслируется для меня нейроколонией. А это значит... А это значит, что в теории можно было попробовать настроить несколько извращенный, но канал связи. Да придется поработать ретранслятором между компьютером Ладоги и колонией, или скорее интерпретатором. Ведь для подобного соединения из состояния депривации Леониду придется находиться внутри этого мира. Но есть шанс. Эх, если бы не этот сон. Надо срочно проснуться и попробовать сделать это в реальности. Вкладка сетевых настроек э, неказисто. Но вот строка для ввода сетевого адреса. Пробуем сбросить пинг по внутренней сети? Нет, нейроколония подключена к сети напрямую. Достучаться до корабля не выйдет. Хорошо, блочим. Прямое соединение? Нет, такой функции здесь нет. Леонид впал в некий азарт. Да, сон. Но почему бы не попробовать это сделать во сне? А потом? Потом, когда удастся проснуться, повторить на самом деле. На основном окне была строка ввода команд. Так, вводим код, отключающий доступ к сети. Поляна не исчезла. Но вкладка сетевого подключения стала мертва. Хорошо, хорошо. Как теперь подключиться к Ладоге? У нейроколонии точно есть другие протоколы связи. Леонид же гонял их по своему телу, вмешиваясь в протокол. Хорошо. Выскакиваем из виртуальности. Чернота. Интересный эффект. Тело в полной отключке. Центры мозга, отвечающие за сенсорику тела, похоже, блокированы. Или... Леонид четко осознал, что находится в медикаментозной коме. Медицинские боты просекли дикое переутомление человека и насильно заставили его отправиться в баньке. Так это не сон. Поляна снова загружалась разноцветными красками. Стандартный сетевой протокол удалось подключить в считанные секунды. Значит, будем писать письма. Но почтового клиента нет. Браузера тоже нет. Репозиторий отсюда тоже недоступен. Да, это стандартное ограничение медицинской техники. Всё запрещено, кроме непосредственного восприятия. Значит, надо попасть в сегмент сети, где доступны внешние программы, где можно взаимодействовать с клиентами посредством аватара. Бля, ты... «Твою ж мать, лисицын!» Леонид подпрыгнул на месте, когда понял, что уже пару минут на него таращится немигающий лис. «И тебе не болеть!» — хихикнул озвереныш. «Как бы это стрёмно ни прозвучало, но я рад тебя видеть!» «Не сон!» «Сон?» Руки нервно подрагивали. «Лис тоже снится?» «Нет, это... Неужели?» «Неужели нейроколония по привычке забросила меня в медицинский мир, раз уж снова решила оказывать лечебное воздействие?» «Да, и я тоже, только я сейчас сильно занят, хотя ты, наверное, знаешь, как отсюда написать письмо». «Нет, здесь нельзя устанавливать софт, и консоли связи здесь тоже нет». «А где есть? Хотя бы одно место ты знаешь? Мне никогда не приходилось бывать подолгу в виртуальности». «Любая зацепка». «Ну, в фойе любой сетевой игрушки есть терминалы, но как ты туда попадешь? Мы же в закрытом секторе». «Лисичка, я как покинул стены госпиталя, у меня в настройках открылась консоль и сетевая вкладка. Я могу выбирать любой сектор сети, зная лишь его идентификатор». «А меня? Утащить сможешь?» Лукаво подмигнул он. «Нужен айдишник, а там попробуем». «Пиши, диктую». «Лис». По памяти продиктовал 12 шестнадцатеричных чисел. И нетерпеливо запрыгал на месте. «Это игра. Я видел, как в неё играют на компьютере в реальности. Всегда мечтал в неё попасть в полном погружении». «Ты же никогда не был в реальности», — отстранённо произнёс пилот, погружённый в работу с интерфейсом. «Это всё ролики. Мне иногда удаётся тайком посмотреть ролики из реального мира. А этот ID я наизусть выучил». Лисёнок кто припадал мордочкой к земле, то прижимая ушки, то снова подпрыгивал, как юла. Видно было, что он и боялся поверить, и мечтал уже выскользнуть из этого мерка. В любой другой, хоть настоящий, хоть вымышленный. «Ну, я могу отправиться хоть сейчас, а тебя сейчас заякорем и ВПН настроим». Наконец отчитался Леонид. «Откуда здесь VPN Это же медицинский сектор». Повесил нос Алис. Деревня. Как можно поднять сектор с сетевым подключением, не имея при этом ни одного софтового маршрутизатора? Сейчас мы его и нащупаем. Ага. Я на всякий случай тоже через этот канал пойду. Ай, без визуализации не получается. Ладно, вот этот куст подойдет. За спиной Леонида из земли выскочил вырос внезапный куст. На кусте росли бежевые яблоки. А аромат? Нет, аромат Леонид почувствовать не мог. Это уже мозг сам дорисовывал привычные образы. У подобранной в торопях модели была только визуальная составляющая. Простенькие полигоны, даже без текстур. Эх, коряво получилось. Куст яблок. Переделать? И что теперь? Все просто. Срываешь и кусаешь яблоко. Это активизирует канал, который пробрасывает соединение по назову тобой айдишнику. Вот только обратного пути нет. Односторонний канал. Чтобы вернуться, придется переподключиться. А этот куст здесь теперь постоянно будет? Наконец-то поинтересовался алис Да, до тех пор, пока админы не пофиксят, либо я не отключу. Вот только надеюсь, что никто лишний яблоки эти пробовать не станет. Канал хоть и узкий... На пять подключений. Видишь, на кусте всего пять яблок. Но случайные жертвы нам не нужны. А что будет, если канал отключат, пока мы там будем? Лисичка, ты информатику вообще учила а? Ты сейчас в своей капсуле, а не здесь. Картинка просто рисуется на твоем мозгу. Ну, что я тебе как ребенку объясняю? Отрубится канал, ты переподключишься к базовому сектору. Это только в дрянных фильмах показывает, что сознание человека при подключении покидает тело и путешествует по электронным линиям. алис до конца не дослушав лекцию, вонзился зубами в висящее яблоко и исчез. По уму надо было бы отключить визуализацию маршрутизатора по переходу, но столь примитивный софт, как в этой локации, не позволял тонко манипулировать настройками. Да и ладно, невелика беда. Леонид срывает плод и вонзается в него зубами. Кислый сок течет по подбородку, а картина перед глазами стремительно меняется. Пилоту показалось очень смешным, что ощущения подгружались неравномерно. Первый прошел прогруз зрения. И в то время, как глазам уже открылась картина средневекового города, наполненного людьми в холамидах, доспехах, и топор на выделанных курточках, осязание и слух все еще получали сигнал из ворочебной поляны. «Вот не надо смеяться!» — обиделся лисенок. «Сейчас перезайду и сменю облик!» «Стой! Мне только 10 минут надо! Помоги, а то я тут ничего не найду! Потом вернешься сюда и еще раз! Куд же остался на месте!» Действительно, данный сектор сильно резал привычный интерфейс. Сетевая вкладка с консолью пропала, Зато появились новые страницы, на которых теперь высвечивались характеристики персонажей, внутриигровой чат и прочая геймерская атрибутика. Внешний вид, находясь на данном секторе, поменять можно было только игровыми методами. И Леонид уже предчувствовала разочарование Лисенка, когда тот сообразит, что к каждому аккаунту автоматически привязывалась личина первоначального входа. А значит, бедолаге, поиграть за человека не придется. Лис, а вот чисто ради интереса. А что у тебя сейчас в главном меню? Все обычно? Ничего не понимаю. Инвентарь отсутствует, меню игрока нет, только бары жизни, опыта и прочего. Леонид уже язвительно хихикал. Я что, моб? Изумился Лис. Ага, мы вошли в игру реально читерски. Мы не выбирали персонажей, класс, локацию входа. Нам назначили те личины, которые были на нас. Я человек, и у меня есть все, что должно быть, кроме стартового комплекта вещей. А вот для твоего аватара игровой модели не нашлось, и игра сопоставила тебя с ближайшим возможным образом. Боже, радуйся, что ты не моб, а пет. «Давай скорее найдем терминал внешней связи, да я перевойду». Кстати, яблоки, которые мы съели, снова вырастут? Вырастут, как только канал закроется. А вот когда наш сектор решит разорвать канал, за это я уже не ручаюсь. В принципе, теоретически, канал может провисеть открытым до перезагрузки. И я тебя не хочу огорчать, но мы не в фойе. Мы в игровом городе. Я никогда раньше здесь не бывал, но терминалы должны быть в банках и номерах таверн. И вот уж совсем тебя должно огорчить то, что туда нас без денег не пустят. И у нас даже стартового набора нет. Если ты обратишь внимание, то увидишь, что полоска голода уже наполовину пуста. Давай я перезайду и пойдем гриндить золото и хавчик. Давай, давай. Лис исчез. Эй, ты болезный, где такой прикид достал? Перед глазами Леонида нарисовался здоровенный и явно прокачанный зеленый орк. Нижние зубы чудовища выпирали наполовину лица, дополняя свирепый образ бывалого бойца. «Подкинь золота расскажу!» — попытался схитрить пилот. «А губа у тебя не дура? Давай я лучше перекуплю за серебрушку твою тряпку. Вот прикол будет, когда я это в клане покажу». И только теперь Леонид осознал то, что одет в медицинский халат. И при ходьбе сверкает на всю округу, оголяющейся задницей. Да, в такой ситуации лучше не нагибаться. Но нет, слоты инвентаря были пусты, а снять халат не удавалось. И «Извини, это стартовое облачение. Видимо, у моего класса такое белье нижнее разочаровано», — пояснил Леонид. «Приятель, выручи, я только вошел в игру, и мне почему-то не выдали стартового набора. Ни ботинок, ни штанов, ни палки завалящей!» «Кончай заливать, болезный!» Рассмеялся Орк. «Ты в хай-левел-городе, а не в стартовой локации!» «Вот я попал!» — протянул опешивший парень. «Так я теперь даже в таверне не остановлюсь и мобов пофармить не смогу. Я, получается, застрял здесь?» «Удаляй персонажа и живи как человек», — предложил Орк. «И не пудри людям мозги». «Легко сказать. Да только я уже удалялся, но все равно здесь появляюсь», — соврал Леонид, будучи уверенным, что если попытаться разлагиниться, то и это ничего не изменит. И тут где-то под ногами раздался болезненный стон. Это лисенок, подтвердил опасения Леонида. Звереныш появился в том же месте, где и исчез. В том же виде, как и прежде. Ух ты, классный Пет, оговорил нулевка. Так, с такими нулевками надо ухо держать, Фастро. Слышь, болезный, подскажу тебе и время сохраню. Здесь нельзя передавать вещи и деньги кому попало. Только внутри клана. а в клан тебя в этом городке никто не возьмет, так что можешь время не тратить и попрошайку из себя не строить». Сказав это, орк развернулся и стремительно понесся вон. Как Леонид отметил, здесь все передвигались стремительным бегом, некоторые удыкались лицом в стены и так продолжали стоять, видимо, погруженные в дебри интерфейса чата или журнала. А вот на лисенка было больно смотреть. Еще бы, вместо героического квеста ему предстояло коротать игру в виде необычной собачки. И хорошо, если это так, и будут принимать его за пета. А если кто решит проверить, не дикий ли это зверь, смерть будет болезненной. «Надо хотя бы задание взять, может быть получится на комнату в таверне наскрести», — предложил алис Печаль и боль. Это хай-левел локация. Нам подходят только социальные квесты. Даже если бы у нас было оружие, то за границей города соваться нам не стоит. Откуда такая информация? Да, один орк рассказал. Пошли приставать к горожанам. Вон стоят без дела. Наверное, НПСы. Мытарство беглого сумасшедшего и его пета продолжались полтора часа. За это время они успели переговорить с тремя десятками мужиков и женщин. Оравый мальчишек и даже зашли в таверну, чтобы прицениться. Трактирщик наотрез отказался дать им доступ до терминалов связи или предоставить рассрочку на комнату. О чем говорить, если каждый неигровой персонаж считал своей обязанностью тыкать пальцем в юродивого? Каждый из них насмехался над несчастным, а каждый третий предлагал вызвать либо стражу, либо лекарей. И вот теперь друзья сидели на низком бортике городского фонтана и грустили. Может быть ты знаешь другие сектора? В который раз спрашивал Леонид. И в очередной раз лис отвечал ему, что нет, не знает. Леонид снова глубоко и грустно вздыхал. Лисенок тоже тянул воздух ноздрями и вздыхал еще более горестно. И вот в очередной раз пилот вздохнул и, раскинув руки в разные стороны, завалился назад. Спиной он влетел в ледяную воду фонтана. и Небо, сквозь небольшую толщу воды, казалось невыносимо высоким. И алмазно чистым. Спустя минуту бар жизни начал проседать. Но Леонид не стал реагировать, а просто продолжил нежиться в прохладе воды. И вот закономерно перед его глазами появилась табличка. Вы погибли в первый раз. Поздравляю с увлекательным приключением. Возрождение через 59 секунд. И сразу же за ней следующее. Внимание! Уникальное достижение. Вы погибли, не причинив вреда ни единой душе. В качестве компенсации вам предлагается подарок. Перед Леонидом появился бледно-сверкающий желтый обруч. По характеристикам он соответствовал головному убору и не имел никаких дополнительных свойств, кроме того, что освещал пол вокруг героя на расстоянии полутора метров. Пилот в очередной раз огляделся и обнаружил себя посреди сумрачного туманного поля. На горизонте возвышались чахлые деревца. Чуть левее раскинулся погост. Еще дальше угадывалась церковушка. В метрах пяти от Леонида возвышался постамент. Этот постамент сильно отличался от остального убранства посмертной локации. Не спеша подойти к постаменту, сдуть пыль, определить, что это не что иное, как терминал. Видимо, создатели игры решили дать возможность провести отведенное игроку посмертие с пользой. Выйти на игровые сайты, почитать гайды, связаться с товарищами. Внутри игровой чат сейчас был заблокирован. И тут истекло время. «Там есть терминал!» – возбужденно проорал Леонид, когда наконец отыскал лисенка. Тот суетливо и бестолково бегал по площади у фонтана. Да, точка возрождения была совсем рядом, но не зная города, пилоту все-таки стоило некоторых усилий найти место своей первой гибели. «Кстати, на, держи!» Он вытащил подаренный ему нимб и нацепил на голову лису. Вопреки ожиданиям, нимб проскользнул через голову и остался болтаться на шее. «Да, знаю, извини. Передавать вещи в этой игре нельзя. Сканфужена повинился Леонид. «Просто я так рад, что здесь при смерти стоит терминал. Можно написать сообщение». «Это что? Шутка такая? Мне системка выскочила!» «Вам дарова, ношейник. Хотите ли вы принять дар и служить верой и правдой пилоту?» «Ты это как?» «Это так, что тебя теперь пилот зовут. Вещи мы можем передавать, и ты предлагаешь мне стать навеки твоим петом. Так что, мне соглашаться?» «Как много новостей. А почему мне такой ник назначили?» «Ух ты, а у тебя ник Лисичка. Значит, ты принял предложение? Эх, поспешил ты». Мне же сейчас еще десяток раз умереть придется. А что с тобой будет? Давай пробовать. Мы тут какие-то совсем баганутые. Ты в курсе, что твой ошейник называется нимб и определяется как головной упор? С криком. Ага. Леонид снова бросился на дно полуметрового бассейна при фонтане. Вы погибли? Возрождение через 119 секунд. А, это уже хорошо. Система давала на операции уже две минуты. Так будет проще письмо написать. Подсказка. Вода приводит к удоплению. Попробуйте держать голову над поверхностью воды. Терминал. Так, вбиваем адрес почты. Доступно. Сначала простенькое письмо для автоответчика корабля. Ага, стандартный ответ получен. Пробуем отправить простенький скрипт. И компьютер его отказывается выполнять. Логично. Пробуем авторизоваться. Шиш, время кончилось. «Так что было? Тебя не убило?» Осведомился Леонид Улиса, как только отыскал его глазами на точке восстановления. «Убило! Я был с тобой! Ты что, совсем не видел?» «Извини, не обратил внимания, мало времени было. Надо придумать, как скрипт написать и запустить». «Так передай кому-нибудь из своих, пусть они запустят». «Вы погибли. Возрождение через 239 секунд». «О, великолепно!» Каждая следующая смерть удваивает время. Не придется каждые 10 секунд убиваться. Так проще. Письмо Симе. Описание сложившейся ситуации. Через минуту ответ. Ты же спишь. Леонид успевает набить в ответ, что не спит. а В смоделированной нейроколонии пространстве. Но тело блокировано для проведения медицинских процедур. Просьба о помощи. Время окончено. Стремительный бег до фонтана, полминуты на дне бассейна и снова можно работать. Теперь система дает 8 минут. Великолепно! Леонид набивает простенький скрипт, который будет транслировать код из специально помеченного письма в систему и пересылать его в ответ логе Время кончилось. Точка возрождения, спринт, бассейн, смерть. Лис только мешается под ногами, что-то кричит. Шестнадцать минут и новое сообщение. Что же вы так убиваетесь? Так вы никогда не убьетесь. И в подарок маленькая капсула, в свойствах которой красуется название ценит И строчка «Только для личного применения». Теперь я натуральный шпион. Запоздалое системное сообщение. Внимание, уникальное достижение – утоп в тарелке супа. И в пояснительном тексте информация о том, что время нахождения под водой до смерти увеличено втрое, но повысился шанс утонуть при приеме жидкой пищи и напитков. Непростительно долго маячат перед глазами эти таблички «Проверка системы простенькими скриптами». Вроде бы все работает – Теперь можно инициализировать протокол связи, использованный Леонидом при заманивании ботов. Да, сигнал есть, канал стабильный, но не успевает Леонид осознать, что делать дальше, как время истекает. Снова он на точке возрождения. Недолго думая, глотает пилюлю. Мгновение тьмы сообщение, отсчитывающее уже 32 минуты. Вот это красота! целые полчаса спокойной работы. За то время он успевает перебросить канал связи не через медицинский сектор с его устаревшим прокси, а через внутренние системы связи. Все еще по инерции он отправляет листы кода через почту и таким образом поднимает микросервер виртуального интерфейса прямо на бортовом компьютере. Естественно, с расширенными правами доступа. Опять истекает время, но уже нет смысла убиваться. Леонид просто выходит из игры, вернее пытается. Из игры его выкидывает в никуда. Хотя из ниоткуда оказывается довольно легко попасть в локальную микролокацию бортового компьютера. Пилот в первую секунду стоит пораженный. Виртуальный сервер предстает перед ним как чистая белая комната. Интерфейсы в ней оборудованы. Вешаются в любое место и легко масштабируются, дублируются и ведут себя как надо оператору. Лисенок ошарашенно смотрит на все это богатство с раскрытой от удивления пастью. Но модель животного изображена чисто схематически. Никакой шерсти, одна низкополигональная модель, даже без текстур. ты ты здесь откуда?» – поражается Леонид. На что животное недоуменно моргает. Пилот было решил, что это постэффект, просто случайная моделька. Но вскоре лис начинает что-то невзразумительно бурчать. Леониду не до этого. Он обходит защиту одного бота, взламывает систему фабрик, подсаживает вирус, который каскадно сносит настройки во всех фабриках колонии. Теперь боты будут плодиться неограниченно долго. В теории. Но нет, нельзя. Леонид вешает временное ограничение на две недели. Потом можно будет и продлить. А если что-то пойдет не так, если фабрики будут работать неустанно, то в один прекрасный момент они просто сожрут носителя. Да, он видит эту ошибку в программе. Нет, он не сможет сейчас это исправить. Но этот баг сработает. Позже. Не сейчас. Лисенок скулит под ногой. Но еще куча дел. Он успел только предотвратить полный распад. Боты-работники все равно издохнут. Уже сдохли. Фабрики способны собрать металлолом от своих сородичей и снова вдохнуть в него бинарную жизнь. А в колонии уже меньше 500 особей. Нет, этого недостаточно для функционирования колонии. Вычислительные мощности мало. «Да, лисенок, подожди меня еще пару минут. Они же сейчас все издохнут!» Леонид выделяет вычислительные мощности Ладоги на обработку колонии микрободов. «Уже 400 фабрик. Ориентируем их на производство скаутов. сотни скаутов на 362 фабрики!» Вычислительных мощностей катастрофически не хватает. А нет, просто фабрики недостаточно мобильные. Они не могут собирать ресурсы в нужном количестве. А выходят из строя из-за физического износа. 200 скаутов и 300 фабрик. Скауты собирают останки бодов. Фабрики работают по максимуму. Хорошо вышли в стабильный плюс. Ставим верхнюю границу фабрикам в 5000 Да, на первое время скаутов 10000 Постепенно начинаем производство ботов других типов. К Леониду постепенно приходит осознание, что он управляет ботами, которые сейчас ползают по его телу. Роют его кости в поисках нужных минералов и веществ. Он тут же уменьшает верхние границы производства вдвое. Дает компьютеру команду воспроизвести текст для экипажа Ладоги. Он просит вколоть витаминный раствор, дюжину капсул, на что получает сообщение о том, что уже третий час у него температура тела не опускается ниже 50. Ужас! Во-первых, 50 градусов – это не очень здоровая температура для тела. Во-вторых, третий час. Надо срочно проверить. Да, внутренние органы выдерживают температуру 38-39 градусов. Боты просто максимально отводят тепло через кожу. Вот и кажется, что температура тела поднялась до 5 -10. Боты рапортуют что температура мозга 35 градусов. Леонид с удовольствием откидывается в появившееся кресло. Лисенок. Я, я не могу попасть... «Попасть назад. Лисёнок плачет на азурит, нарисованный низкополигональный зверь, а заходится рёвом, самым настоящим человеческим рёвом. В его треугольных глазах отчаяние. Как ты вообще сюда попал? Я твой пёс. Я привязан к тебе. Ошейник не снимается, канал не рвётся. Я я не могу выйти. Прости. Что же делать? Да такого просто не может быть. Я же тебе говорил, твое сознание, душа, да все что угодно остается на месте, в теле. Если просто выключить твою медкапсулу, то ты осознаешь себя в своем теле. Я не могу. Я-то тут. Все верно. В моем мире у Лисенка нет всех прав. Он не видит консоль, он не видит кнопки выхода. Что он может сделать? Просто наблюдать. Странно, что... Фаерволл пропустил это соединение. Леонид просто отрубает сеть. Аватар Лиса исчезает. Спать. Просто спать. А потом уже буду выслушивать все упреки от команды и капитана. Что они переволновались, что думали, что я копыта отброшу. Нет, резво соображает Леонид. Боже, бедный ребенок. Сколько ему пришлось просидеть в моем мирке. без возможности что-то сделать. И я хорош, даже внимания на него не обращал. Сколько он просидел и плакал. Корабль автоматически аварийно подрубился к сети. Леонид еще успел увидеть, что от Лисенка пришло письмо с реальным обратным адресом, с именем и идентификационным номером. Как и положено нормально отправленному письму. И как только он успел запомнить адрес Ладоги. У нас переполох. Меня пытались отключить от сети на протяжении пяти часов. Опекунов известили о чрезвычайной ситуации. Рядом дежурит реанимационная бригада. Классно прогулялись. Жду повторения. Только в этот раз чур я человек.